чтобы не привезти весной ненужное. Скобеев вернулся скорее, чем ожидали. Он был оживленный, веселый, шел бодрым шагом, даже присвистывал. «А ты знаешь, Алексей, душа!» — заведев Алешку, заговорил Скобеев. «Исаевская девахта жива-здорова. Сейчас мне старшой артели Мишка Косой сообщил. В Каргасоке на складах работает. Вот и пригодилась ей моя записка». А зовут ее Надюшка, я ее знал, эту Натьку дядя Тихон. Как знал? А вот так. И Алешка самым подробным образом рассказал о своей поездке с отцом и Митяем в Парфишке, о конфискации у него боевой винтовки, о Надькином слове намертво молчать перед дедом, чтобы не узнал он, что Алешка заходил в хозяйский амбар. А не кажется тебе Алексей душа, что базой нападения на коммуну и была Парфишкина усадьба, сказал Скобеев, выслушав Алешкины воспоминания. Наши коммунары также вначале думали, дядя Тихон, а вот пожар сбил всех с толку. Пожар, верно, не складывается как-то. А все-таки Юван не зря советует тут правду искать. А может быть, пожаром этим думали и прикрыть злодейство, высказал свое мнение Лавруха. Дружь очень дорогая цена прикрытия, ведь все начисто выгорело. Своими глазами видел и дом, и амбар, и двор, и все с землей сравнялось. Не здесь что-то другое, Лавруша. Алексей Романович прав. «У всякого прикрытия есть пределы, а тут огонь все захлестнул, все покорежил», — покачал головой Еремеевич. «В Каргасоке постараемся разыскать Начку, Она наверняка что-нибудь знает». «Так, я думаю, — Тихон. Непременно ли всей душа? Наш долг, и мы не отступимся, пока правды не найдем. Лавруша с Еремеевичем будут насчет горючего хлопотать, а мы тем временем этим делом займемся». «Ну что ж, братцы, давайте трогать!» Скобеев заспешил на паузок. Вслед за ним поторопились на свои рабочие места и остальные члены экипажа. Изображая прощальный свисток, какой по обыкновению давали суда, уходя от пристани в последний перед окончанием навигации рейс, Иеремеевич огласил югинский плес пронзительным свистом на манер сказочного соловья-разбойника. Начинали неподалеку от устьева Васюгана на высоком берегу. Никому, конечно, и в голову не могло прийти, что именно на этом месте белогвардейские изверги Касьянов и Звонарев покончили с Терехой Черемисиным, что совсем рядом с рекой и теперь еще не зарос уток который стал вечным пристанищем посыльного Васюганской парк-ячейки. Каргасок встретил базу суровым зазимком. Небо как-то вдруг помрачнело, опустилось, задул порывистый холодный ветер, пошел липкий снег, и база пристала к каргасокской пристани вся белая, будто окутанная ватой. «Плохи наши дела, Алексей Душа, как бы не перехватила нас зима где-нибудь еще до Томска. В морозе ми и катер, и паузки, а самое главное, не доставим пушнину к сроку. А заготовили нынче хорошо, больше, чем в прошлые годы». «Не ли Тихон, старались. Хватит буржуям за машину уплатить. Со всей этой Сибири еще сколько наберется, Алешка». А прибегут еще буржуяки к нашей стране на поклон, прибегут. Гляди, Алексей, тебе еще самому придется с ними тары-бары разводить. По ихнему бы балакать научиться, дядя Тихон, чтоб не провели где ненароком. Обучишься, Алешка, не боги горшки обжигают. Распознавать секреты земли обучиться бы, дядя Тихон. Одно к другому вполне ляжет. Присялили к мосткам, с Скобеев сошел на берег, к нему кинулись складские работницы, чтобы выполнить наказ Надюшки. Поклон низки при низке велела передать, а уж как плакала, по-мертвому так не плачут. И все потому, что от учения оторвали, о мечтали, мечтала, и всегда чуть что о вас вспоминала, как о родном отце, На перебой рассказывали девушки. Да что он, Каткин, в уме или без ума?